Глава десятая Николь, не отрываясь, смотрела на правую руку своей госпожи. Девушке никак не верилось, что перед ней живая плоть. Она даже несколько раз дотронулась до запястья Камилы пальцем, словно бы проверяя, не сделана ли рука искусным мастером из воска. Но все было в порядке. Камила улыбалась, и на ее лице не было даже сени недавней болезни. Перед отправлением в дорогу все уселись за столом, вынесенным на улицу за трапезой. Даже Дон Суэра удивлялся аппетиту Донной Камилы и в душе радовался, что хоть какая-то доля опасности уже миновала. А Дон Кутеррие уже прикидывал в уме, как им лучше всего выбраться к границе с Сарагосой. Он смотрел вдаль на вздымающиеся к небу горные вершины и недовольно морщился. Если на равнине можно было найти сотню дорог, то в горах нелегко свернуть с наезженной дороги. А просто некуда. Оставалась надежда лишь на то, что воины короля еще не достигли здешних мест, напрасно обшаривая одну деревню за другой, прочесывая рощи и леса. Правда, такая надежда была уж совсем иллюзорной. И здравый ум Дона Кутарье не мог за нее долго цепляться. «Донна камила сказал рыцарь, — «я очень рад вашему выздоровлению, но, избегнув одной опасности, ваша жизнь тут же подвергается другой». «Ничего не поделаешь, Дон Кудрие. Вся наша жизнь состоит из опасности. Иначе не стоило бы рождаться на этот свет». «Вы абсолютно правы, Донна камила Жизнь полна опасностей, но мудрость заключается в том, чтобы их избегать». «Уж не собираетесь ли вы, Дон Кутырье, предложить мне смириться с приказом короля и, покорно склонив голову, отправиться в Толедо? Об этом не может быть и речи!» — отрезал Дон Кутырье. «Но не было бы более разумным распустить слух, что вы умерли!» Донна камила рассмеялась. «И это вы говорите мне сразу же после выздоровления?» — сказала Донна камила «Не успела я поправиться, как мне предлагают занять место в фамильном склепе?» «Я мог бы взять ответственность на себя», — продолжал Дон Кудырье. «Я один вернусь в Толедо и скажу, что вы по дороге в Сарагоссу умерли. Может быть, король Альфонсо поверит мне. А потом, когда страсти при дворе улягутся, вы сможете вернуться в Толедо». «Нет, Дон Кудырье», — не согласилась с подобным предложением Камилла я не хотела бы подвергать вашу жизнь опасности зная наперед чем может кончиться подобные затеи король альфонса не поверит вам нужно еще предъявить доказательства моей смерти я буду убедителен дона камила вы же меня знаете никто не посмеет обвинить меня дона куторея волжии а если король заставит вас поклясться на библии что вы тогда предпримите Дон Кутерье представил себя с ладонью, опущенной на Библию и произносящим слова клятвы. «Да», — разочарованно проговорил он, — «клятва преступника вряд ли из меня получится, но ради вас, Дон Лакомила...» «Нет, нет, я не хочу губить вашу душу, Дон Кутерье. К тому же, если король вам поверит, то вам все равно не сносить головы, ведь он обвинит в моей смерти вас». Я появлюсь в Талли-Дриш после вашей казни. «Невеселые у вас разговоры!» — воскликнул Дон Суэру. «Вместо того, чтобы радоваться жизни, слушать щебетание птиц, вы говорите о смерти. Уж лучше б ты, Кутырье, придумал, будто Донна Камила встретила в своих странствиях прекрасного молодого рыцаря, безумно влюбилась в него и вышла замуж в такую сказку. Король Альфонса поверит куда скорее старуха колдунья молча сидела невдалеке, под сенью навеса. Ее морщинистые руки покоились на коленях, а седые пряди падали на лицо. На ее губах застыла загадочная улыбка. Наконец, не придумав ничего лучшего, чем и дальше спасаться бегством, Донна Камила и ее друзья закончили трапезу. Николь убирала со стола посуду, А старуха объясняла Дону Кутырье, где можно, перейдя вброд реку, сразу попасть на дорогу, ведущую сквозь ущелье. Покончив с объяснением, колдунья удалилась в пещеру и, вернувшись, вручила Николь горшочек с смазью. — Будешь смазывать руку своей госпожи, — наставляла Николь старуха, каждый день на протяжении недели. Сборы были недолгими и не обремененные поклажей, беглецы отправились в путь. Камила то и дело оглядывалась и махала на прощание старухи, застывшей у дверей своего дома. Николь не очень уверенно держалась в седле и ежечасно отставала. Девушка сильно испугалась, когда дорога нырнула по крутому склону горы к бурлящей внизу реке. Да Суэру не замедлил воспользоваться этим испугом, подхватил Николь на руки и усадил впереди себя, крепко обняв за талию. "Со мной, тебе Николь, ничего не будет страшно. Только, пожалуйста, Дон Сверо, не отпускайте меня. Я очень боюсь". "Вот об этом-то, Николь, ты могла бы мне не говорить?" «Не необорачиваясь, сказал Дон Кудрие. Он не выпустит тебя, даже если ты об этом его попросишь. Я хорошо знаю своего друга. И еще ни одна женщина по своей воле не покинула его объятий. Но Николь было не до шуток. Она как завороженная смотрела на бурлящий пенищийся поток. Вода не по каменному ложу, перекатывая тяжелые камни. «Боже!» — взмолилась девушка, — «как же мы переберемся на тот берег! Я перенесу тебя на своих руках, Николь!» — успокоил ее Дон Суэро. «И ты даже не замочишь подол своего платья!» Чем ближе становилась река, тем более грозной она казалась девушке. Николь все сильнее и сильнее прижималась к мощной груди Дона Суэро, а тот был на седьмом небе от счастья. Никогда еще доблестному рыцарю не приходилось так долго ходить вокруг да около женщины, которая так готова была броситься к нему в объятия. Дон Суэро находил в подобных отношениях прелесть новизны и корил себе за то, что не поступал так раньше. «Ведь радость не в том, что ты обладаешь женщиной», — рассуждал про себя Дон Суэро, ощущая своими руками крепкое тело Николь, — «а в том...» возвышенном подъеме чувств которые испытываешь приближаясь к любимой и чем дольше оттягивать миг прикосновения тем сладость будет самообладание дон суэру изумлялся самому себе раньше подобные мысли никогда не приходили к нему в голову наверное это влияние Донны камиллы догадался дон сверу это сеньора Такая чистая и возвышенная, что я даже боюсь съехать с ней рядом. А вот Дон Кутерье — это другое дело. Он умеет говорить изысканно, облекать свои чувства в слова, а у меня всегда вместо комплимента получается пошлость. Наконец всадники спустились к реке. Их отделяла от воды всего лишь узкая каменная площадка с ступенями, спускавшаяся в поток, Лошади стригли ушами, заслышав рев потока. Дон Суэро наклонился к воде, черпал ее пригоршнями и растирал по разгоряченному лицу. — Это Николь тебя так разогрело, — окликнул своего друга Дон Кутерье. Девушка, уже привыкшая к тому, что постоянно является героиней шуток Дону Кутерье, лишь только прикрыла ладонью улыбку. Дон Суэро слегка обиделся. — Ты... Кутырье, мне просто завидуешь и не упускаешь случаев, чтоб поддеть. Ну, нагадала тебе, старуха, что Николь станет твоей женой. Так ты вместо того, чтобы радоваться и стремиться к этому, постоянно хочешь унизить меня в ее глазах. Ну, скажи, Николь, разве можно так поступать благородному рыцарю? — Дон Кутырье, — сказала девушка, — я прошу вас, не обижайте своего друга. Вы даже не можете себе представить, насколько ранима у него душа. Ведь вы для него всегда являлись примером, а теперь он стал объектом ваших насмешек. Ну что ж, Николь, мне ничего не остается, — улыбнулся Дон Кутерье, — как только послушаться своей будущей жены. Меня лишь забавляло то, как вы оба... Старательно делали вид, будто всецело заняты С одерцанием реки и раздумьями, как преодолеть ее вброд А на самом деле и Дон Своера через плечо Пытался заглянуть в разрез твоего платья А ты, Николь, зная об этом, время от времени наклонялась вперед Меня, как твоего будущего мужа, подобное не могло не заинтересовать Я думаю, хватит глупых шуток Остановила Донна Кутерье, Донна камила А Николь, вспыхнув от обиды и не дожидаясь ничьей помощи, вскочила на коня и направил его в реку. И хоть сердце девушки замерло от страха, а глаза были плотно зажмурены, она все-таки заставила коня пересечь горный поток. — Не думал, что ты такая смелая! — вдруг услышала Николь совсем рядом с собой. — Ну, конечно же! Дон Суэро стоял, держа за поводью ее коня. Теперь девушке стало ясно, почему так послушно конь перешел реку. Вода стекала с мокрой одежды Дон Суэро, но лицо его сияло счастьем. — А ты, Николь, думала, что преодолеть горную реку вброд — это простое дело? Девушка подала ему свою руку, и Дон Суэро галантно поцеловал ее. А Донна Камила с Доном Кутырье были уже на середине реки. Но только сейчас поток не казался николь таким страшным, а камни, катившиеся по ложу реки, такими огромными. Речка-то была средних размеров и не слишком быстрая для здешних мест. И девушка поняла, что она могла сама спокойно преодолеть ее вброд. Наконец, все четверо выехали на дорогу, которая сначала петляла среди огромных камней, усыпавших пред горе, а потом, резко повернув в горы, превратилась в узкую, не разъехаться двум повозкам тропу. Известковые скалы густо укрывали деревья. И если смотреть вниз с обрыва дороги, то из-за пышно разросшейся растительности не было видно даже земли. Стук копыт гулким эхом разлетался по ущелью, а горные вершины, казалось, смыкались над головой, оставляя лишь тонкий просвет неба. Солнце на дно каменной теснины пробивало с трудом, тут всегда царили полумрак и сырость. Вскоре за одним из поворотов показался полуразрушенный не то дом, не то замок, Всего лишь одна башня возвышалась во дворе, обнесённом невысокой стеной. Тут явно никто уже давно не жил. Двор порос травою и кустами, а на вершине башни уже росли молодые деревца. Но деревянный мост, ведущий от дороги к воротам, ещё оставался цел. Его яркая зелень казалась нарисованной на набрягших от влаги брёвнах. Пристройка к башне кое-где сохранила соломиную крышу. От этого строения веяло запустением и одновременно тревогой. Черные проемы окон, входов, лишенные дверей и рам казались глазницами слепого великана, прислушивающегося голосам путников. — Суэро! — позвал Дон Котрье. Тому пришлось прервать свою болтовню с Николь и подъехать к своему другу. «Если бы тебе пришлось удерживать это укрепление от осады, то сколько бы ты в нем продержался?» Дон Суэро задумался. «Если бы у меня было человек пять, я бы здесь просидел дней десять, но при условии, чтобы разобрать мост и забаррикадировать ворота». «Смотри, Суэро, смотри и запоминай. Может быть, нам придется воспользоваться этим укреплением». Неизвестно, что ждет нас впереди. Да ты посмотри, Кутырье, на эту дорогу. Ею не пользовались уже по меньшей мере неделю. Во всяком случае, после дождя по ней не проехало ни одного всадника. Гуансуэра всматривался в буйно разросшуюся траву в вымытой дождем камни Может быть, я и ошибаюсь, Кутырье. Может, ею не пользовались сегодня пять. Но, надеюсь, что воины короля остались сзади, а не поджидают нас впереди. Как знать, мой друг, как знать. Но, по-моему, всегда следует рассчитывать на худшее. Слова Дона Кутерье заронили в душу Доны Камилы опасения. Она без того была взволнована. На дороге, подобной этой, трудно было укрыться от нападения, а засада могла поджидать за каждым поворотом. Мест для этого было предостаточно. Беглецы проехали еще некоторое расстояние, пока дорогу не пригодили груды камней. — Оказывается, тут следует посматривать не только вниз, но и не забывать поглядывать вверх, — сказал Дон Суэра, глядя наверх от коса, туда, откуда тянулся след недавнего обвала. Деревья, вырванные с корнем. Кустарник, словно стертый со скал, лишь редкие чахлые деревца, чья упругость позволила им, согнувшись, пропустить обвал над собой. А ведь если б я поджидал кого в засаде, то не применил бы устроить такой обвал специально, в двух местах, сзади и спереди. Тогда нас, может быть, взять голыми руками. — Ну что ж, — сказал Дон Квырье, — — Значит, половина дел уже сделана. Так или иначе, нам придется перебираться через этот завал, а устроить впереди еще один, как ты сказал, не так уж трудно. — Я поеду впереди, — сказал Дон Суэра, пришпоривая своего скакуна. Тот, шатая и раздвигая камни, грохоча взобрался на груду и исчез вместе со своим седаком на той стороне. — Не нравится мне это... Пробормотал Дон Кутерье, слезая с коня и беря поводья из рук Камилы. Он взобрался по осыпающимся камням, ведя за собою лошадь. «Вполне возможно, Дон камила нас здесь уже ждут, но ведь другого выхода у нас нет, Дон Кутерье». Грустно сказала женщина. «Да, — сказал рыцарь, — только в Сарагосе вы будете в полной безопасности. А потом пройдет время». «Король Альфонсо смирится с потерей, и без особого шума вы вернятесь в столицу!» «Хотелось бы в это верить, Дон Кутерье!» — вздохнула камила «Но мне кажется, король Альфонсо не стерпит нанесенного ему оскорблений. Ведь он стоял передо мной на коленях, а я отвергла его. Монархи такого не забывают!» «Но монархи так и не поступают, Донна Камилла!» Я всегда стремился служить короне, верой и правдой, но, к сожалению, король не всегда достоин своей короны. — Да, — сказала Камила, — король перестает быть королем, когда начинает действовать во вред державе. — Я бы так не сказал о короле Альфонсо. Победа дона Гонсала под Валенсии многому его научила. И будь жив ваш муж сейчас, он был бы по-прежнему королевским консидентом Но вся беда в том, что король слишком заботится о своей выгоде. Он не умеет уступать приходям и не очень уверен в собственных силах. Завал был преодолен, и путники отправились дальше. Напряжение возрастало с каждым поворотом. — Мы выберемся отсюда засветло, — спросила Донна Камила. Дон кутрие пожал плечами. — Мне никогда раньше не приходилось путешествовать по этой дороге. «И вообще никогда раньше я не направлялся в Сарагоссу. Думаю, если нам удастся преодолеть ущелье, то во владениях мавров нас могут поджидать новые неприятности. Трудно будет объяснить иноверцам, что два христианских рыцаря и две дамы направляются с визитом к Камиру». «Но Мутамир наш друг!» — воскликнула Камила. «Однако, сеньора, вы не успели предупредить его о нашем визите». А мавры очень настороженно относятся к христианам. Точно так же, как и мы к ним. Я думаю, в лучшем случае нас под охраной заставят в Сарагоссу». «А в худшем?» — дрогнувшим голосом спросила Камила. «В худшем. Нас Доном Суэрову убьют а вас с Николь возьмут в плен. Но смею вас заверить, дона Камила, что из-за вашей красоты вас повезут прямиком в горе». Эмира Сарагосы, так что ваша встреча с Мутамиром не за горами. Довольно мрачное будущее вы обрисовали мне, Дон кутрие Ведь я согласилась на побег не для того, чтобы потерять вас и Дона Суэра. Я тоже вызвался вас сопровождать совсем не для этого, парировал Дон кутрие но всякое может случиться в жизни. И лучше, если будете готовы к этому. Готовиться нужно к худшему, Дона Камилла. — И тогда лучше будет еще радостней. — Что это? — сполошилась камила заслышав шум. Дон Кутриер сжал меч в руке, но пока еще не доставал его из ножен. На дорогу выкатился круглый камень, а следом за ним выскочила испуганная лиса. Синьора вздохнула с облегчением. — А я-то думала. — Вы правильно думали, синьора камила «Здесь за каждым поворотом могут притаиться воины, и лучше всего быть на стороже». «Но это все равно ничего не изменит», — ответила Донна камила «Вас всего двое, и битва будет недолгой». «Я бы посоветовал вам, Донна Камилла, если на нас нападут, спасайте избегством, а мы с Доном Суэра сможем какое-то время сдерживать натиск. Дорога тут достаточно узкая, объезда нет». Но можно же, Дон Кутелье, по каким-то приметам определить, ли в засаде воины. Приметы такие есть. Но противник всегда старается маскироваться как можно тщательнее и не оставлять примет. Но вы же сами учили меня рассчитывать на худшее. Так вот, Донна Камилла, я вам могу сказать почти наверняка, впереди нас ждет засада». «С чего вы взяли? Какие-нибудь приметы?» «Самое верное, вот...» Дон Кутерье привстал на стременах и показал на всполошенно кружащихся над лесом птиц. «Примета?» «Это самое верное. Значит, под деревьями спрятались люди. Птицы боятся опуститься на ветви, а ведь их там гнезда. А может быть...» «Это хищный зверь!» — с надеждой в голосе спросила Камила. «Слишком много птиц, а значит, и слишком много людей. Вы пугаете меня, Дон Кутерье? Признайте, что это придумали!» «Нет, Донна Камила, нет, вы сами просили меня рассказать об одной из примет. А еще существует множество других, таких же верных, и, к сожалению, многие из них свидетельствуют не в нашу пользу».